Глава пятьдесят пятая. У Тани подкосились ноги, и дыхание прервалось. Она ахнула и прислонилась к стене. «Вот тут мне и конец», — промелькнула мысль. «Как здесь обращаются с иномирянами? Откуда ей знать? Вдруг ингвизиция и всё такое? Недаром ведь Таня так боялась разоблачения. Но как он узнал? Как вы узнали?» Она прошептала мертвевшими губами. Девушка обхватила себя руками и почти вжалась в стену. Сильвер пожал плечами. Он смотрел на неё, эту девушку, неожиданно ставшую ему такой близкой, будто знал её целую жизнь. А может быть, ждал? Сильвер не знал. Только сейчас, в эту самую минуту, он вдруг почувствовал, что ближе её у него действительно никого нет. Ну и что, что она из другого мира? Какое это имеет значение сейчас, в наше просвещённое время?» И тут мужчина вздрогнул. Она просила научить Боровичка строить портал. «Зачем? Зачем ей это? Неужели она собирается вернуться назад?» Сильвер растерянно посмотрел на Солару. «Кто меня за язык дернул? Девушка же напугана до смерти, вся дрожит!» Он развёл руками. Это было несложно. Я же всё-таки маг, пусть и недолучка. Неловко усмехнулся он. Спецкурс у нас был один. Ваши глаза. Вы ведь заметили, что они поменяли цвет. Таня сжалась ещё сильнее и кивнула головой. Конечно, она заметила, да только за делами и долгом этим забыла и внимание обращать. Она горько улыбнулась. Собиралась бизнес строить тут. Ага. И что теперь? Испуганно спросила она, не смела посмотрела на Сильвера. Тут Сильвера затопила такая нежность, будто в его груди раскрылся скрытый до сих пор источник, самый магический источник из всех. Он понял, что вовсе не был влюблён в Салару. О, нет. Что такое влюблённость? Пшик, и её уже нет. Мужчина понял, что он её любит. Любит эту девушку, не Салару. Неужели это странные чувства, это нежность и желание оберегать ее от всех невзгод и есть любовь? Если это действительно так, то, получается, до сих пор он никогда не любил. В сердце кольнуло. И Сильвер шагнул вперед. Таня же неверяще смотрела на него и уже больше не вжимала в стенку. Напротив, она подалась ему навстречу и уткнулась в широкую мужскую грудь. Слезы потоком хлынули у нее из глаз. Силвер прижимал к себе девушку сильно и в то же время нежно, как будто она была единственной драгоценностью, самым дорогим на свете. Скажи мне своё имя, прошептал он ей в спутанные волосы. Таня вздрогнула и оторвала лицо от его когда-то белой, накрахмаленной рубашки. Теперь она была смятой и покрытой мокрыми пятнами от её слёз. Я рубашку тебе испортила, вздохнула девушка и тихо сказала. Таня «Меня зовут Таня». «Таня», — протяжно повторил мужчина. «Такое сладкое, сладкое имя, оно будто таяло на языке». «Красивая», — прошептал он и опять притянул девушку к себе. «Обыкновенная», — прошептала Таня. «У нас многих девочек так называют». «Нет, совсем необыкновенная», — ответил Сильвер и еще теснее прижал ее к себе. «Меня зовут Таня». Тане неожиданно наприглась и бургомистр это почувствовал. Что случилось, Таня? тихо спросил он. Ты боишься меня? Таня неловко ввыкнула. Нет. Она вовсе не боялась этого невозможного мужчины с глазами как у муты и волосами чёрными как смоль. Просто она вспомнила, вспомнила, что занимает чужое место. И девушка выплела: "Нет, просто просто ведь я вовсе не Салара. Она оттолкнула Сильвера и подалась к двери. «Так что давайте я вас лучше провожу, Лир Сильвер!» Сильвер помрачнел. «Я знаю, что ты не Салара. Для меня это ничего не меняет!» Таня напряглась. «Зато для меня меняет! Это все меняет!» Таня сжала кулаки, и слезы опять схлынули из ее глаз. «Я не хочу занимать чужое место! Как вы, как ты!» «Ты не понимаешь!» — крикнула она сквозь злые и несчастные слёзы. «Ведь ты её жених, а вовсе не мой!» Сильвер неожиданно улыбнулся. «А кто тебе сказал, что я жених Салары?» Таня замерла, и сердце её, глупое сердце, которое всё это время ждало и надеялось, застучало, как сумасшедшее. «Как не жених?» Она с изумлением и робкой надеждой смотрела на мужчину, и слёзы её высыхали прямо на глазах. Так домовые, а не кишка, говорили, что бургомистр, ты к ней жених отца ходил, — растерянно сказала Таня, и волна радости затопила ее сердце. Ведь если не жених, ну тогда совсем другое дело, тогда Таня еще поборется за свое счастье, простое, женское. — А что же ты, вы, — вдруг смутилась Таня, — ходили к ней за тортиком этим и с цветами вот на днях? Она воинственно посмотрела на Сильвера. Мужчина хмыкнул. «Наверное, я просто ждал». Глаза его потемнели. «Ждал тебя, Таня». Он опять придвинулся ближе, и тут Таня почувствовала, как дыхание ее приживается, и там, внизу живота, вдруг все скрутилось в тугой узел, и сладкая истома затопило все ее тело. «Бабочки. Это те самые бабочки, запорхали крылышками». успела подумать девушка, и тут сельвер накрыл её губы нежным поцелуем. Что я делаю? Что я творю, Боже мой? Мысли покинули Таню с большой поспешностью. Будь что будет. Тут и последняя мысль оставила девушку, и она со страстью отдалась горячему поцелую. Но вот нет в этом доме покоя нет совершенно. Тут раздалось чьё-то покашливание и подул холодный зимний ветер. Сильвер прижал девушку ещё сильнее, защищай и от ветров и от всего на свете, ветер усилился. Сильвер с трудом оторвался от таких сладких губ и открыл глаза. Боровидьок, простонал он, ну кто тебя звал? Таня сразу очнулась и повернула голову. У входа действительно стоял боровидьок и гневно смотрел на мужчину. В руках он сжимал тяжёлый учебник и потрясал им. Никто меня не звал, я сам пришёл, гневно сказал домовой и топнул толстой ножкой. Не позволю забежать мою хозяйку. Вот ты какой маг, помогатель мне пришёл, а сам-то вот я тебе. Он грозно погрозил Сильверу маленьким кулачком. У Тани отлегло от сердца и в то же время стало вдруг так хорошо на душе. "Да ты что, Бровичок?" прошептала она. Он Сильвер вовсе меня не обижает. Бровичок расслабился. «Нет? Ну, тогда извиняйте, хозяйка!» И он тотчас пропал. Сильвер хмыкнул. «А, толковый дымовой у тебя! Защитник! И в магии очень подкован! Скорее всего, шел спросить о чем-то! Мы не до конца эту главу разобрали!» — пояснил он Тане. «Да, они очень хорошие!» И Никиюшка, и Поровичок прошептала Тане, улыбаясь и теснее прижалась к мужчине. Сильвер вздохнул и аккуратно высвободил руки. «Ты извинишь меня?» — виновата, — сказал он. «Понимаешь, я только что вспомнил, что не сказал Боровичку одну очень важную вещь. А, как я понял, он существо весьма активное, как бы не стал проверять на практике новое заклинание». Не успел Сильвер договорить, как Таня и сама вскочила с места. «Конечно, иди, не дай бог, если он сейчас что-нибудь опять сотворит!» Сильвер улыбнулся и нежно поцеловал ее в волосы. «Я буквально на минутку!» Он сорвался с места и скрылся за дверью. Таня прижала руки к пылающим щекам и счастливо улыбнулась. «Боже мой! Он что, действительно любит меня? Меня, а не Солару? Я такая счастливая! Боже мой!» Таня закрыла глаза и закружилась. Накидка упала ее с плечей в густую траву. Она рассмеялась и потянулась за ней. Неожиданно послышался странный звук. Таня нахмурилась, и улыбка медленно сползла с её лица.